Глава 44. Алиса. Эти несколько дней в больнице стали для меня настоящим испытанием. Порой казалось, что я не выкарабкаюсь. Тошнота терзала так, что выворачивала не только внутренности, но и саму душу. Слабость парализовала каждый мускул, приковывая к подушке. И самым страшным был этот гнетущий, липкий страх. Страх, что этот ад может повториться. Врачи были внимательны и обходительны. Но за их профессиональной любезностью я улавливала что-то скрытое. Они избегали конкретики, уклончиво ссылались на аллергию, на нетипичную реакцию организма. Но я чувствовала, они что-то скрывают, утаивают от меня важную информацию, будто кто-то запретил им говорить правду. Но кто мог отдать такой приказ? Что такого ужасного обнаружили в моих анализах, что не могли сказать прямо? Эти вопросы, словно занозы, терзали меня изнутри. Я перебирала в голове всевозможные варианты, но ни один из них не казался подходящим. Я всегда была здорова, никогда не страдала аллергией, и вдруг посреди ясного неба анафилактический шок. Эта внезапная необъяснимая реакция казалась совершенно нелогичной. Что-то здесь не складывалось. Я просила врачей рассказать мне все как есть, но они лишь сочувственно пожимали плечами и советовали не волноваться. Говорили, что мне нужно успокоиться и отдохнуть. Но как можно успокоиться, когда чувствуешь, что тебе угрожает опасность, и никто не хочет помочь разобраться в происходящем? Наконец день выписки настал. Я чувствовала себя немного лучше, но слабость никуда не исчезла. Мои мысли были по-прежнему спутаны, а в голове роились тревожные вопросы. Игнат вошел в палату с каким-то напускным спокойствием, от которого мне стало только тревожнее. Он помог мне собраться, подхватил под локоть, когда я, пошатываясь, вышла из палаты. Его прикосновения казались холодными и отстраненными. Я почувствовала, как пропасть между нами возрастает, и теперь ее не преодолеть. Он усадил меня в машину, бережно пристегнул ремень безопасности, словно я была хрустальной вазой. Но вся эта забота казалась какой-то неискренней и натянутой. Я интуитивно ощущала, что он что-то скрывает. За его странным поведением словно таилась какая-то тяжелая тайна. Практически всю дорогу до особняка я молчала, отвернувшись к окну и безучастно разглядывая проплывающие за ним пейзажи. Город с его шумными улицами и спешащей толпой остался позади. Впереди была лишь бесконечная дорога, уходящая в туманную даль и мрачные угрюмые стены особняка, где я едва не распрощалась с жизнью. Теперь этот дом казался не убежищем, а зловещей клеткой. На подъезде к поселку, когда последние отблески дорожных огней бесследно растворились на двигающейся вечерней дымке, я больше не могла сдерживаться. Молчание давило, словно бетонная плита. «Игнат — Игнат! Мой голос прозвучал хрипло, слишком тихо и неуверенно. Собравшись с духом, я прокашлялась и повторила громче, с нажимом. — Игнат! Что произошло? Почему врачи ничего мне не говорят? Я с десяток раз спрашивала, чем была вызвана аллергия, а они лишь отмалчивались. Он нахмурился, словно от внезапной головной боли, и бросил на меня мимолетный изучающий взгляд. — Алиса, тебе не о чем беспокоиться. Просто отдохни, наберись сил. Все уже позади. Не времени, Мартынов. Я почувствовал, как внутри поднимается волна обжигающего гнева. «Я не идиотка и не слепая. Я чувствую, что за твоими словами прячется ложь. Даже врачи что-то от меня скрывали. Все вокруг лгут», словно сговорившись. «Я не лгу», — ответил Игнат, но его голос звучал натянутый и фальшиво. В его правдивость верилось с трудом. «Тогда расскажи мне правду. Если тебе нечего скрывать, что случилось на самом деле? Почему я оказалась в больнице на грани жизни и смерти?» Что, черт возьми, показал этот проклятый анализ крови. Игнат замолчал, словно его внезапно парализовало. Он сжал руль с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Я видела, как напряжены его скулы, как непроизвольно дергается уголок его губ. Он не хотел говорить на эту тему, и его молчание было красноречивее любых слов. Это не важно. Наконец выдавил он, словно с усилием преодолевая какое-то внутреннее сопротивление. «Главное, что с тобой сейчас все в порядке. Ты жива». «Неважно?» Я не сдержалась, голос сорвался на крик, полный боли и возмущения. «Я чуть не умерла, чуть не лишилась жизни, и ты смеешь говорить, что это неважно?» Он снова прямо замолчал, словно решил сыграть роль непробиваемой стены. Затем резко, неожиданно, свернул на обочину и заглушил двигатель. «Ты издеваешься?» Я закричала, распахивая дверь машины, и выпрыгивая на дорогу, словно одержимая. Сильный порыв ветра тут же обдал меня ледяным дыханием, пробирая до костей. Но сейчас холод казался ничтожным по сравнению с обжигающим пламенем лжи, пожирающим меня изнутри. Игнат тут же выскочил следом, пытаясь остановить меня, будто я могла броситься под колеса, проезжающие мимо машины. «Алиса, стой!» — он схватил меня за руку, но я вырвалась, словно от прикосновения раскаленного железа. «Что, черт возьми, со мной случилось?» — зашипела я, выплескивая каждое слово, словно отраву. «Ты с таким пристрастием выспрашивал, какие лекарства я принимала, что я ела? Не просто так. Но я ничего не принимала, кроме воды». А простая вода не могла вызвать такую сильную аллергию. Значит, что-то было в воде, да. Именно после этого стакана мне и стало плохо. Я начала нервно, хаотично метаться взад-вперед по узкой обочине, пытаясь собрать воедино разрозненные обрывки воспоминаний, уложить в голове эти чудовищные факты, словно осколки разбитого стекла. Мне меня что-то подсыпали». Пробормотала я, внезапно застыв на месте, меня будто поразило разрядом тока. Осознание ударило, как обухом по голове. Ты молчишь, потому что знаешь, кто это сделал. Потому что это сделал кто-то из твоего дома. Кто-то из твоей семьи. Я права, Игнат? Я резко повернулась и в упор посмотрела на мужа, пытаясь разглядеть в его глазах хоть каплю правды, хоть намек на раскаяние. Ответь же. Кто так поступил со мной? «Твоя мать или Карина?» Игнат упорно молчал, потупив взгляд, словно школьник, пойманный на краже. «Карина, да?» Догадалась я, словно пазл, наконец встал на своё место. «Это ревнивая психопатка, так откровенно угрожавшая мне. Неужели она настолько обезумела, что всерьёз решила меня убить?» Я истерически рассмеялась, и в этом смехе сквозь притворное веселье отчётливо звучала неприкрытая боль. «А как же ты?» Я сделала шаг к Игнату, прожигая его взглядом полным разочарования и злости. «Ты знал?» «Знал, что это она?» «Знал, что со мной произошло, и приказал врачам молчать, чтобы выгородить ее?» Он медленно поднял на меня взгляд, и я увидела в его глазах мучительную вину, смешанную с беспомощностью. «Я узнал об этом позже», — ответил он тихо, почти шепотом, словно боялся, что его подслушивают. «Позже?» Я снова разразилась горьким смехом. «И что ты сделал? Вызвал полицию? Сдал ее в руки правосудия? Посадил ее в тюрьму, где ей самое место? Или просто пожурил, погрозил пальчиком и поставил в угол? Я сделала еще один шаг к нему, вплотную приблизившись, словно хотела выжечь в его памяти каждое слово. Ты защитил ее, да? Ты защитил свою возлюбленную? А на меня тебе плевать? Ты готов пожертвовать мной ради нее? «Это не так, Алиса», — запротестовал Игнат, но в его голосе не было ни капли убедительности. «Я? А как? Скажи мне, как», — повторил я требовательно, приближаясь еще ближе, практически касаясь его груди. «Как ты ее наказал? Как заставил ответить за то, что она сделала? Расскажи, не молчи. Я требую объяснений». Его лицо оставалось непроницаемым, каменным. Но я чувствовал, как внутри него бушует настоящая буря, как он разрывается между долгом и чувствами. Я поговорил с ней, наконец пробормотал он, стараясь избегать моего прямого взгляда. «Поговорил?» Я выплюнула это слово с презрением, словно оно обожгло мой язык. «Ты просто поговорил с ней? После того, как она чуть не отправила меня на тот свет? После того, как она хладнокровно покушалась на мою жизнь? И это все?» Я отвернулась и снова начала бесцельно метаться взад-вперед по узкой обочине, не в силах справиться с захлестнувшими меня эмоциями, гневом, отчаянием, болью и невыносимым чувством предательства. «И что она тебе сказала?» — спросила я, стараясь удержать ускользающее спокойствие, хотя голос предательски дрожал. Она хотя бы извинилась, раскаялась, пообещала больше никогда так не делать. Или, может быть, она заявила, что я сама во всем виновата? Что я спровоцировала ее на такой поступок?» Игнат упрямо сомкнул губы, словно дал обед безмолвы, и это доводило меня до бешенства. «А что ты ей сказал? Я остановилась, вперев в него тяжелый, требующий правды взгляд. Ты сказал ей, что она чуть не убила человека. Ты сказал ей, что она преступница и понесет наказание». Я отчетливо видела, как он судорожно сжимает кулаки, как его лицо становится все мрачнее и мрачнее, и по нему пробегают тени раздражения. Он явно не хотел отвечать на мои вопросы, уклоняясь от правды, как от смертельного удара. Я не вернусь в дом, где находится убийца. Выплела я воинственно, гордо выпрямившись, и ощущаю, как во мне просыпается давно забытое чувство собственного достоинства. Ни за что не вернусь. — Её там нет, — произнёс Игнат, наконец, нарушив молчание. — И поверь, ты её больше никогда не увидишь. Я этого не допущу. — Значит, ты выгнал Карину? Прекрасно — Прекрасно. Усмехнулась я, чувствуя, как гнев начинает отступать, уступая место другим, более сложным и неоднозначным эмоциям. — А как ты собираешься наказать себя, Игнат? Игнат вздрогнул, словно от неожиданного удара, и посмотрел на меня с искренним непониманием. Не притворяйся, будто ты не понимаешь, что во всем произошедшем виноват в первую очередь ты. До этого ужаса довели твои грязные игры. Вдруг, вопреки всякой логике, мне стало искренне жаль Карину. Знаешь что? Мне даже жаль ее. Игнат удивленно вскинул брови, не ожидая от меня такого поворота. — Жаль? Карину? Ты серьезно? — Да, — твердо ответила я. — Мне жаль ее потому что она такая же пешка в вашей лживой игре, как и я. Вы все использовали ее словно марионетку, ты и твоя мать. Вы все играли на ее чувствах, безжалостно манипулировали ею, а потом просто выкинули за ненадобностью, как надоевшую игрушку». «Не говори глупости, Алиса», — отрезал он, стараясь скрыть раздражение. «А что я говорю не так?» — воскликнула я, не отводя от него глаз. «Тебе не нравится, правда? Тебе противно ее слышать?» Я подошла к нему снова вплотную, заглядывая ему прямо в глаза, пытаясь прочитать не хоть что-то, кроме равнодушия и презрения. «Я хочу знать правду, Игнат», — произнесла я твердо, несмотря на предательскую дрожь в голосе, не только о случившемся. «Но я хочу знать, за что ты так люто ненавидишь моего отца, почему именно женился на мне». Я о какой месте говорил твой брат? Хватит уже играть со мной в молчанку». Если ты не расскажешь мне все здесь и сейчас, я уйду. Уйду и больше никогда не вернусь. Никогда, слышишь? Игнат застыл в нерешительности. Я видела, как в его глазах борется смятение и упрямство. С одной стороны, он явно не хотел раскрывать все карты, с другой понимал, что я настроена решительно. Это сложно, Алиса, проговорил он наконец, с мучительным усилием, проведя рукой по волосам, словно пытаясь прогнать на вождение. Ты не поймешь. Это слишком запутанная и грязная история. «Я не пойму, пока ты не объяснишь мне все», — отрезала я, не давая ему возможности увильнуть. «Я больше не могу так жить. Я устала от этого бесконечного лабиринта тайн и недомолвок. От гнетущей атмосферы лжи и предательства, я клянусь, если ты сейчас же не выложишь мне всю правду, какой бы страшной она ни была». «Никакие силы на свете не удержат меня в твоем доме. Я уйду навсегда, и мне плевать, что будет с твоими акциями». Он тяжело вздохнул, словно сбрасывая с плеч непосильный груз, и обреченно опустил голову. «Ладно», — прошептал он, вставаясь, — «я расскажу тебе все, как бы мне не хотелось этого избежать». Он снова поднял на меня взгляд, и я увидела в его глазах не только усталость, но и какую-то обреченность. Твой отец убил моего.